Значение имен. Сюэ-сянь. Сюэ – Сюэ, фамилия, появление которой связывают с одноименным княжеством, располагавшимся на современной территории провинции Шаньдун в эпоху Джоу. С 1045 года до нашей эры по 221 год нашей эры. Переводится иероглиф как «полынь». Сянь. Как существительное, значит в первую очередь отдых, досуг. Как прилагательное – праздный, незанятый как глагол «отдыхать, быть свободным». Если выбирать из всего этого и прочего, представленного в словаре, я бы выделила праздный. Сюэсянь таким себя и показывает, будто у него нет никаких дел и забот, и он всегда свободен. Сюаньминь. Сюаньминь – цельное имя, а не родовое и личное, потому что это монашеское имя или фамин. В буддизме его дает наставник после принятия послушником пострига и ухода от мира. Так в Википедии говорится. После пострига считалось, что монахи меняют свою фамилию на фамилию Будды Шакьямуни и лишаются национальной или родовой принадлежности, поэтому родовые имена у них отсутствовали. Отдельно «сюань» может значить как прилагательное «черный, далекий, скрытый, сокровенный, непостижимый, чудесный, глубокий, ложный». Как существительное – небо, тишина, спокойствие, север. Отдельно минь – печалиться, горевать, жалеть, сочувствовать. Сюань-минь, как сочетание, принимая во внимание контекст, который раскроется по ходу повествования, я бы перевела как тайно сочувствующий. Святоша, тулу, буквально переводится, как лысый, плешивый осел. Но поскольку так называют в первую очередь буддийских монахов, А в сознании русскоязычного читателя «лысый осел с духовными лицами не ассоциируется вообще никак, мы с редактором решили адаптировать обращение. Да простит переводчик своеволе этого чтеца, но я буду использовать тот или иной вариант в зависимости от контекста, отдавая предпочтение оригинальному переводу. На мой взгляд, слово Святоша все-таки имеет несколько иной оттенок, нежели лысый осел. Китайцы не просто так называют монахов именно ослами. Дзян-ши-нин. Дзян ши нин. дзян большая река. Это тоже дзян, что у клана дзян в неукротимом. У ши отдельно много значений. Из всех я бы выделила три, с которыми так или иначе связаны остальные. Поколения – прошлое настоящее будущее. Жизнь – мир. Нин – значит спокойный, мирный, как прилагательное, и успокаивать, усмирять, как глагол. Шинин вместе жизнь в мире. Дзян шидзин. Дзян и ши здесь те же, что у дзян шинина. Дзин по значению близко к нин. Как прилагательное – спокойный, мягкий, тихий, мирный, безмятежный, послушный, чистый, незапятнанный, как глагол смолкать, стихать, успокаивать, прекращать, как существительное – покой, тишина, безмолвия. То есть Шидзин жизнь в спокойствии. Детское имя Ши Цзин – «ин». Его значение – самоцвет, переливы драгоценных камней, блеск, душевная чистота. Фан Чен. Фан имеет множество значений, первым из которых словарь приводит квадрат. Но основное в контексте истории, я полагаю, другое, а именно врачевание, лекарское искусство. У Чен значений тоже немало, как у глагола «собирать», «брать на себя», «получать» от высшего, старшего. Слушаться, служить, достойно продолжить, преемствовать. Как у существительного: основа, опора, порядок. Имя Чен носил третий из легендарных огненных императоров, потомков бога земледелия, покровителя земледелия и медицины Шеньнуна. Третий огненный император Дзян Чен правил 38 лет, с 4692 года до нашей эры по 4655 год до нашей эры. Лу-няньцы и Лу-ши-дзю. Лу значит суша, земля. У братьев есть только детские имена, соответствующие дате их рождения. Нянцы, 27, Ши-дзю, 19. Каменный Джан. Собственно, с каменным все понятно. Джан – одна из самых распространенных фамилий. Тоже имеет много значений. В частности, стягивать, раскрывать, расширять, устанавливать, устраивать, извлекать. Ловить, развивать, возвеличиваться. Синдзы. Синдзы – плод абрикоса. Дядя Чень и тетушка Чень. Чень – фамилия. Как глагол, значит располагать в порядке, выстраивать, излагать, помещать, применять. Как прилагательное – старый, выдержанный. Дядя здесь – Шу. Младший брат отца, либо мужа. Третий из четверых братьев. Также используется как обращение к младшему сверстнику отца. Тетушка Сао обозначает жену младшего брата, невестку. Также является вежливым обращением к старшей замужней женщине.